Мясников снова сделал длинную паузу и закончил. Он сейчас в реанимации. «А где документы?» Закричал вдруг Касимов, и Мясников подумал, что тот действительно может ни о чем не подозревать. Они пропали. Хрипло выдавил он и бросил трубку. Может, он не прав, и Касимов тут ни при чем, Но кроме них двоих, никто не мог знать о поездке Кондакова. А это могло означать только одно. Рашид Касимов...